Глава 5: Утром я просыпаюсь раньше обычного из-за настойчивого мяуканья августа. Кто бы знал, как я ненавижу этого кота? После сна боль накатывает с новой силой, все ноет от малейшего движения и прикосновения. При ежедневной работе на солнце бледная кожа сгорает что не делай. Мышцы ломит и тянет. Раньше я не представляла, что их столько в моем теле. Некоторые из них, кажется, я никогда не использовала до начала работы в огороде. Как правило, адвокаты не применяют физическую силу, если хотят оставаться хорошими адвокатами. Моя работа — убалтывать людей. Теперь же никто не слушает. Мне нужна сила тела которую окончательно подавило умение решать все умом. Спустившись на первый этаж, сажусь на ступеньки и не до конца проснувшимися глазами наблюдаю за котом. Мои руки тоже болят. Они в садинах и царапинах, под ногтями застряла грязь. Маникюр в корке не делают. Увидев меня, Август прекращает голосить, но продолжает нарезать круги у двери. Я подбираюсь ближе, пытаюсь приласкать его, несмотря на то, что это причиняет мне боль и погладить по шорстке. Август отпрыгивает и шипит. Он никогда не нуждался в моих проявлениях нежности. Таким бы глупым я не считала этого кота, одно он усвоил точно. Я его ненавижу. Он бьет лапой по двери, поворачивается, как бы спрашивая, Понимаю ли я, что он хочет сказать? Может, он, наконец, изъявляет желание сбежать? Я бы с радостью организовала его побег. Но Молли не простит этого. Открыв дверь, вдыхаю прохладный предрассветный воздух. Через пару часов полной грудью будет уже не вздохнуть. Август отскакивает, как от огня. Боится улицы. На крыльце ожидает коробка, Без опознавательных знаков. Я пробегаю взглядом по соседним домам в тщетной попытке выловить в потемках почтальона. Я открываю коробку на кухне. Август с любопытством мельтешит под ногами, рассчитывает, что ему что-то перепадет. Коробка заполнена письмами. Моими письмами к Питеру Арго. Наверху лежит записка, выведенная изящным почерком из прошлого столетия. Если хочешь получить остальные, приходи в церковь. Подпись, большая буква К.